Глава двадцать вторая. В девять вечера Майерон позвонил Джессике и поведал ей о декане Гордоне. Неужели ты впрямь думаешь, что Кэти путалась с деканом? – спросил он Джессика. Не уверен. А после того, как встретился с его супругой, и вовсе начал сомневаться. Что хороша собой? Очень и неплохо разбирается в баскетболе. Когда мне нанесли травму, она плакала. Джессика фыркнула. Эта женщина самосовершенство. В твоём голосе послышалось что-то ревности, или мне почудилось? Мечтать не вредно, отозвалась Джессика. Между прочим, если у человека красивая жена, это никак не мешает ему охотиться на смозливых студенток. Ну что ж, ты права. Итак, возникает следующий вопрос: почему имя декана Гордона оказалось в злосчастном списке рассылки? Понятия не имею, ответила Джессика. Кстати, мне тоже довелось узнать сегодня одну интересную вещь. Утром в день гибели мой отец встречался с Нэнси Сирд, соседкой Кэти по комнате. Зачем? Пока не знаю. Нэнси оставила сообщение на моём автоответчике, и я поеду к ней через час. Отлично, если удастся узнать что-нибудь ещё, звони. Где тебя можно будет найти? спросила Джессика. По вечерам я выступаю в детском театре, играю Зору. А я думала Дон Жуана. Повисла неловкая тишина. Молчание прервала Джессика. "Почему бы тебе не заглянуть ко мне вечерком?" спросила она, стараясь говорить безразличным тоном. Сердце Майрона едва не выпрыгнуло из груди. "Я освобожусь очень поздно", бесцеремонно произнёс он. "Это не важно, всё равно я мало сплю. Постучись в окошко моей спальни, Зорру", предложила Джессика. Повесив трубку, Майрон 5 минут сидел в полной неподвижности, размышляя о Джессике. Они начали встречаться за месяц до несчастного случая, положившего конец его спортивной карьере. После травмы Джессика не бросила его. Она ухаживала за ним, развлекала его. Майрон гнал девушку от себя. Он хотел защитить её от невзгод, но она не уходила. Во всяком случае, тогда Эспиранса вошла в дверь без стука и, взглянув на Майрона, отрывисто произнесла: "Прекратите. Что? Корчить рожи?" Какие рожи. У вас противное лицо влюблённого подростка. Ничего подобного. Глаза бы мои на вас не смотрели. Спасибо на добром слове. Знаете, что я думаю? Мне кажется, вам не столько хочется отыскать Кэти Калвер, сколько запустить лапу в трусы её сестры. Господи, что на тебя нашло? Я была здесь, когда она уходила. Помните, надеюсь? Ну, я крепкий парень и сам могу позаботиться о себе. Эспиранса покачала головой: "Кажется, я уже слышала эти слова". "Какие слова?" "Сам могу позаботиться о себе. Бросьте пороччий пух". Вы говорите точь в точь, как Чезландры. Похоже, вас обоих стукнули по голове одним и тем же пыльным мешком. Смуглое лицо эспирансы, в которой раз напомнило Майруну о ночах Испании, о золотом песке, яркой луне в безоблачном небе, вначале их тянуло друг к другу, Но всякий раз кто-нибудь из них успевал вовремя осознать, чем это может кончиться, и уйти в сторону. После года совместной работы искушение исчезло, а Эспиранса стала ближайшим другом Майрона, если не считать Уина, и её озабоченность, без сомнения, была совершенно истреней. Майрон решил сменить тему разговора. Что же заставило тебя войти, не постучавшись, спросил он. Я кое-что разнюхала. Что именно? Эспиранса заглянула в свой блокнот. Майрон до сих пор не мог понять, зачем он ей нужен. Эспиранса не владела стенографией и вряд ли сумела бы она печатать на машинке хотя бы слово. Мне удалось выяснить второй номер, по которому звонил Гэри Грейди после встречи с вами. Это номер фотостудии, которая называется, под доме только Global Globes Photo и располагается на 10-й авеню неподалёку от туннеля. Квартал красных фонарей. Красней не бывает. Подозреваю, что эта студия специализируется на порнографии. Иметь специализацию это хорошо, заметил Майрон и посмотрел на часы. Уин не звонил? Пока нет. Оставь адрес фотоателье на его автоответчике. Может быть, он успеет управиться с делами, и мы поедем вместе. Сегодня вечером? Да. Эспиранса с треском захлопнула блокнот. Возьмёте меня с собой? спросила она. Куда? в порнографическую студию? Да. А как же школа? По вечерам аспирантса занималась на юридических курсах в нью-йоркском университете. Я уже сделала уроки по пуле, правда, правда? Умолкни и собирайся.